Итак, я заявляю моему доброжелателю с притворным безразличием. Нельзя же показать этому хвостливому пилюльщику, как тебя обрадовало его предложение, что, конечно, мне доставит удовольствие побывать в доме у господина фон Кекешфальвы. И представьте себе, доблестный аптекарь сдержал слово. Через два дня он приходит в кафе и, пышись от гордости, покровительственным жестом протягивает мне отпечатанный пригласительный билет, в котором каллиграфическими буквами вписана моя фамилия. В билете говорится, что господин Лаюш фон Кэкэшфальва приглашает господина лейтенанта Антона Гоффмиллера на обед в среду на следующей неделе к восьми часам вечера. Ну что ж, наш брат, слава богу, тоже не лыком шит и знает, как следует вести себя в таких случаях. С утра, нещадно выбрившись, надеваю свой лучший мундир, белые перчатки, лакированные ботинки и надушив усы, отправляюсь с визитом вежливость. Слуга, старый, вышколенный, хорошее ливрея, берет мою карточку и извиняясь бормочет господа будут очень сожалеть что господин лейтенант не застал их, но они сейчас в церкви тем лучше думаю я визиты вежливости занятия не из приятных как на службе так и вне ее во всяком случае я свой долг исполнил в среду вечером Пойду туда и, надеюсь, не пожалею об этом. И так до среды все улажено. Однако через два дня, то есть во вторник, меня ожидает приятный сюрприз. У себя в конуре я нахожу визитную карточку с загнутым уголком, оставленную господином фон Кекешфалевой. Превосходно, думаю я. У этих людей безупречные манеры. Уже через день после моего первого визита нанести ответный мне, младшему офицеришке, большей чести не удостоился бы и генерал. Охваченный добрым предчувствием, я с радостью ожидаю завтрашнего вечера. Но судьба, видно, с самого начала решила сыграть со мной злую шутку. Право же, мне следовало бы обращать больше внимания на всякие приметы. В среду, в половине восьмого вечера, я стою уже совсем готовый. Парадный мундир, новые перчатки, лакированные ботинки, складки от утюженных брюк острые, как бритва, и денщик, одернув на мне шинель, еще раз оглядывает, все ли в порядке. Это тоже входит в его обязанности, потому что в моей полутемной комнате имеется только маленькое ручное зеркало. Как вдруг раздается стук в дверь. Посыльный. Дежурный офицер, мой приятель, ротмистер граф Штейнхюбельт, Просит меня срочно прийти к нему в казарму. Двое улан, видимо, в дребезге пьяных, передрались, и один ударил другого прикладом по голове. И вот этот дурень лежит без сознания в крови с разинутым ртом. Никто не знает, цел ли у него череп или нет. Полковой врач отчалил по увольнительной в вену, Командиры полка нигде не могут найти. В растерянности добрейший Штейнхюбль, чтоб ему провалиться, посылает за мной, именно за мной, и просит помочь ему, пока он займется пострадавшим. — И теперь я должен составлять протокол и слать во все концы вестовых с наказом разыскать какого-либо штатского врача в кафе или где-нибудь еще. А время уже без четверти восемь, и по всему видно, что раньше, чем через четверть, а то и полчаса, я отсюда не выберусь. Черт возьми, надо же, чтобы такое безобразие случилось как нарочно сегодня. Как раз в тот день, когда я приглашен в гости. Все нетерпеливее я поглядываю на часы. Нет, я уже не успею вовремя, даже если провожусь здесь не больше пяти минут. Но служба, нам это крепко вбили в голову, превыше всяких личных обязательств. Поскольку удрать нельзя, я делаю единственное возможное в моем дурацком положении. Наняв фиакр, удовольствие обходится мне в четыре кроны, посылаю своего денщика к Кекешфальве с просьбой извинить меня, если я опоздаю по непредвиденным служебным обстоятельствам и так далее, и тому подобное. К счастью, вся эта суматоха в казарме продолжается недолго, так как собственной персоной появляется полковник, за ним врач которого отыскали где-то. Теперь я могу незаметно исчезнуть. Но тут снова невезение. На площади ратуши, как назло, нет ни одного фиакра, и мне приходится ждать, пока по телефону вызывают восьмикопытный экипаж. Так что, когда я, наконец, вступаю в просторный вестибюль, минутная стрелка стенных часов смотрит вниз. Ровно половина девятого вместо назначенных восьми. И я вижу, что вешалка уже полна. По несколько смущенному виду слуги я чувствую, что опоздал изрядно. Жаль, очень жаль. И надо же случиться такому при первом визите. Тем не менее слуга, на этот раз белые перчатки, фраг, сорочка и лицо одинаково выутюжены, успокоительно сообщают, что Денщик полчаса назад предупредил о моем опоздании и проводит меня в необычайно элегантную гостиную с четырьмя окнами, обтянутую розовым шелком и сверкающую хрусталем люстр. Никогда в жизни я не видел ничего более аристократического. Однако к своему стыду я обнаруживаю, что гостиная — совершенно пуста, а из соседней комнаты явственно доносятся веселый звон тарелок. Скверно. Совсем скверно, думаю я. Они уже сели за стол. Ладно, я беру себя в руки и, как только слуга открывает передо мной раздвижную дверь, делаю шаг вперед, останавливаюсь на пороге столовой, Щелкаю каблуками и отвешиваю поклон. Все оборачиваются в мою сторону. Десять, двадцать пар незнакомых глаз пристально разглядывают запоздалого гостя в не очень уверенной позе, застывшего в дверях. Какой-то пожилой господин, несомненно, хозяин дома, поспешно вскакивает с места, снимает салфетку и устремляется мне навстречу, любезно протягивая руку. Он совсем не такой, каким я себе его представлял, этот господин Кэкэшфальва. Совсем не толстощеки, разрумянившийся от доброго вина помещик с мадьярскими усами. Сквозь стекла очков на меня смотрят чуть усталые, словно затуманенные глаза я вижу сероватые мешки под глазами слегка сутулые плечи слышу речь с присвистом изредка прерываемую тихим покашливанием этого человека с тонкими чертами узкого лица и острой седой бородкой скорее можно принять за ученого необыкновенная учтивость Старого господина действует на меня ободряюще. Нет, нет, это он должен извиниться, слышу я, прежде чем успеваю что-либо сказать. Ведь ему отлично известно, что на службе всякое может случиться. А я был настолько любезен, что уведомил его о задержке. Лишь потому, что он был не совсем уверен в моем приходе, они сели за стол без меня. А теперь поскорее к столу после он представит меня всем присутствующим в отдельности, а пока что он подводит меня к столу познакомит со своей дочерью тонкая бледная хрупкая девушка еще почти ребенок прервав разговор с соседкой окидывает меня робким взглядом она похожа на отца я лишь мельком вижу серые глаза Узкое нервное лицо и сперва кланяю сией, затем отвешиваю общий поклон направо и налево. Все явно рады, что им не придется откладывать ножи и вилки ради скучной церемонии знакомства. Первые две-три минуты я еще чувствую себя очень неловко. Здесь нет никого из моего полка, ни одного из моих приятелей, «Ни одного знакомого. Я даже не вижу здесь никого из отцов города. Сплошь чужие, совершенно чужие лица. Как мне кажется, это большей частью помещики из округи со своими женами и дочерьми, а также чиновники. Все штатские, только штатские, ни одного мундира, кроме моего». Господи, как я, молодой человек, неуверенный и застенчивый, буду разговаривать с этими незнакомыми людьми. К счастью, у меня приятное соседство. Рядом со мной сидит хорошенькая племянница хозяина, то самое кореглазое задорное создание, которое, видимо, все-таки заметило мой восторженный взгляд тогда в кондитерской, потому что она приветливо улыбается мне, как старому знакомому. Глаза у нее словно каштаны — И, честное слово, когда она смеется, мне даже чудится, будто они потрескивают, как на жаровне. У нее прелестные прозрачные ушки, прикрытые прядями густых волос, совсем как розовые цикламены в мху, думаю я. Ее обнаженные руки, если до них дотронуться... Наверное, мягкие и гладкие, как очищенный персик. Приятно сидеть рядом с такой хорошенькой девушкой. Только лишь за ее певучий венгерский говор я уже готов в нее влюбиться. Приятно обедать в сверкающем огнями зале, когда перед тобой превосходно сервированный стол, уставленный тончайшими яствами а за спиной — услужливый лакей в ливреи. Да и моя соседка слева, говорящая с легким польским акцентом, выглядит при всей своей массивности вполне аппетитно. Или мне все это только кажется от вина, сперва светло-золотистого, потом темно-красного и, наконец, искрестого шампанского — которые лакеи в белых перчатках щедро наливают из серебряных графинов и пузатых бутылок. Молодчина, аптекарь. Не соврал. У Кэкаш-Фальвы и впрямь угощают по-княжески. Никогда в жизни я не едал таких роскошных блюд. Даже не думал, что существует такое обилие вкусных вещей. Все новые и новые деликатесы, один другого отменнее и изысканнее, несут нескончаемой вереницей. Вот в золотом соусе плавают бледно-синие рыбы, увенчанные листьями салата и окруженные ломтиками омаров. Вот сидят на горках рассыпчатого риса каплуны, полыхает голубым пламенем пудинг в роме. Пестрят на подносе сладкие шарики мороженого. В серебряных корзинах нежно жмутся друг к дружке фрукты, наверняка проехавшие полсвета, прежде чем попасть сюда. И так без конца, без конца, а напоследок целая радуга ликеров, зеленых, красных, белых, желтых, превосходный кофе и ароматные в палец толщиной сигары. Великолепный, сказочный дом. Будь трижды благословен, добрый аптекарь. Светлый, радостный, звонкий вечер. Не знаю, оттого ли я чувствую себя так свободно и приподнято, что у моих соседей справа и слева, у моих визави ярче заблестели глаза и громче зазвучали голоса, что они так отбросили всякую чопорность и оживленно заговорили все сразу, как бы то ни было, от моей застенчивости не осталось и следа. Я непринужденно болтаю, ухаживаю за обеими соседками одновременно, пью, смеюсь, задорно поглядываю вокруг. И если иной раз мои пальцы не случайно скользят по красивой обнаженной руке Илоны, так зовут эту очаровательную особу, то она, опьяненная и разнеженная, как и все мы, роскошным пиршеством, и не думает обижаться на меня за легкие, едва ощутимые прикосновения. Мало-помалу я чувствую, уж не дают ли себя знать эти дивные вина, такая вперемешку с шампанским, как на меня находит какая-то необычайная легкость готовые перейти в необузданное веселье. Но чего-то недостает мне для полноты блаженства, для взлета, для упоения. К чему-то я неосознанно стремлюсь, а к чему, становится мне ясным уже в следующую минуту, когда откуда-то из третьей комнаты, позади гостиной, слуга незаметно открыл раздвижные двери, До моего слуха вдруг доносятся приглушенные звуки музыки. Играет квартет. И это как раз та музыка, которую я ждал в душе. Легкий, плавный вальс. Две скрипки ведут мелодию. Им глухо и сумрачно вторит виолончель. А рояль отрывистым стаккатто отбивает такт. Музыка. Да, музыка. Ее-то мне и не хватало — слушать музыку, быть может, танцевать, скользить, парить в вальс блаженно упиваясь своей легкостью. Вилла Кэкэшфальва — это поистине волшебный замок. Стоит только задумать что-либо, как желание мгновенно исполняется». Не успеваем мы подняться, отодвинуть стулья, и пара за парой я предлагаю Илоне руку, снова ощущая ее прохладную нежную кожу, перейти в гостиную, как там старанием невидимых гномов все столы уже убраны и кресла расставлены вдоль стен. Гладкий коричневый паркет блестит, как зеркало, а из соседней комнаты доносится веселый вальс я поворачиваюсь к колоне она понимающе смеется ее глаза уже сказали да и вот мы кружимся две три пять пар по скользкому паркету меж тем как гости посолиднее и постарше наблюдают за нами или же беседуют между собой. я люблю танцевать я даже хорошо танцую мы летим слившись в объятии И мне кажется, что я никогда еще так не танцевал.